Бога Пиан, врачеством, утоляющим боли осыпов, Скоро его исцелил, не для смертной рожденного жизни. Дерзкий, неистовый, он не страшась совершал злодеяния, Луком богов оскорблял на Олимпе Великом живущих. Но на тебя, Диамеда, воздвигла паллада Афина. Муж безрассудный, не ведает сын дерзновенный Тидеев, Кто на богов ополчается, тот не живет долголетен. Дети отцом его на колени садяся не кличут В дом свой пришедшего с подвигов мужеубийственной брани. Пусть же теперь сей тидит, Невзирая на горькую силу, мыслит, Да с ним кто иной и сильнейший тебя не сразится. И одрастова дочь, добродушная эгеалея, Некогда воплем полночным От сна не разбудит Домашних с грусти Поенном супруге, Храбрейшем герое Ахейском, Верное сердцем Супруга Тедида, Смирителя коней. Так говоря, На руке ей бессмертную кровь отирала. Тяжкая боль унялась, И внезапно рука исцелела. Тою порою, Зревшие все и Афина, и Гера, речью язвительной гнев возбуждали краниона Зевса. Первая речь начала светлоокая дева Афина. «Зевс, наш отец, не прогневаю ль словом тебя я могучий? Верно, Ахеенку новую ныне киприда склоняла ввериться трое сынам, беспредельно богине любезным». И, быть может, Ахеинку В пышной одежде лаская Пряжкой золотою себе Поколола нежную руку. Так изрекла. Улыбнулся отец И бессмертных и смертных, И, призвав пред лицо, Провещалка золотой Афродите. «Милая дочь, Не тебе заповеданы Шумные брани. Ты занимайся делами Приятными сладостных браков. Те же... Бурный Арей и паллада Афина устроят. Так взаимно бессмертные между собою вещали. Тою порой на Энея напал Диамет нестрашимый. Зная, что сына Анхизова сам Аполлон покрывает, он не страшился ни мощного бога. Горел непрестанно смерть Энея предать и доспех знаменитый похитить. Трижды Тедит нападал, умертвить Анхизида пылая. Трижды блистательный щит Аполлон отражал у Тедита. Но лишь в четвертый раз налетел он, ужасный как демон, голосом грозным к нему провещал Аполлон, дальновержец. «Вспомни себя! Отступи! И не мысли равняться с богами, гордый Тедит!» Никогда меж собою не будет подобно племя бессмертных богов и по праху влачащихся смертных. Так провещал, и назад Диамет отступил недалеко к гнева боящийся бога далеко разящего Феба. Феб же, Энея похитив из толпищ, его полагает в собственном храме своем, на вершине святого Пергама. Там Анхизиду и Лето и стрелолюбивая Феба сами в великом святилище мощи красу возвращали. Тою порой Аполлон сотворил обманчивый призрак, образ Энея живой и оружием самым подобный. Около призрака трое сынов и бесстрашных данаев вшибли ряды, разбивая в круг персей валовые кожи пышных кругами щитов и крылатых щитков легкомётных. К богу Арею тогда провещала Полон дальнавержец: "Бурный Арей, мужегубец, кровавый стен разрушитель, или сего человека избит удалить не придёшь ты?" Воя Тидида, который готов и с Кронидом сразиться. Прежде богиню Киприду копьем поразил он в запястье, Здесь на меня самого устремился, ужасный как демон. Так произнесши, воссел полон на вершинах Пергама. Но свирепый Арей Троян возбудить устремился, Вита Камаса приняв, предводителя быстрого фраков. Звучно к сынам прямо питомцам Зевса взывал он: "О, сыны прямо хранимого Зевсом владыки, долго ль ещё вам убийство троян попускать аргивянам, или пока не начнут при вратах Илиона сражаться?" Пал воевода почтенный для нас, как божественный Гектор. «Доблестью славный Эней, знаменитая отрасль Анхиза, грянем из бранной тревоги спасем благородного друга!» Так говоря, возбудил он и силу, и мужество в каждом. Тут Сорпедон укорять благородного Гектора начал. «Гектор, где твою мужество, коим ты прежде гордился?»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 Так и Ликийские долы, Иксанские воды далекие, Где я оставил супругу любезную Сына-младенца И сокровища многие, Коих убоги алкает. Но, невзирая на то, Предвожу Ликийан, И готов я с мужем сразиться Исим, Ничего не имея в троаде, Чтобы могли у меня Илюнесть, илювесть аргивяне. Ты ж неподвижен стоишь». И других не бодришь ополчений храро стоять, защищая и жены детей в Илеоне. Гектор блюдись Да объяты как все увлекающий сетью Все вы врагов разъяренных не будете плены добыча. Скоро тогда сопостаты разрушат ваш град великлепный!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 и вожжёг он жестокую сечу. спять возвратились трояне и стали в лицо аргивянам. Те же, сомкнувши ряды, нажидали врагов, не робели Так, если ветер плевы рассевает погубным священным, жателем веющим хлеб, где Деметра с кудрями золотыми плод отделяет от плев, возбуждая дыхание ветров, Гумны кругом под плевою белеются. Так Оргивяне с глав и до их белели под прахом, который между ними даже до медных небес воздымали копытами кони в быстрых крутых поворотах. Ворочали в боях возницы прямо с могуществом рук на врагов устремляясь. Но мраком бурный Арей покрывает всю битву Трояном Помощный, вкруг по рядам их носясь. Поспешал он исполнить заветы Феба, царя Златострельного. Феб заповедал Арею души Троян возбудить, лишь узрел, что паллада Афина бой оставляет, богиня-защитница воинств Ахейских. Сам же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 И неустально ярая распря.